Level «А куда, собственно, я иду?» — подумал Саша, глядя в черное зеркало вагонной двери и поправляя на голове тюрбан. «До седьмого уровня я уже доходил, ну, может, не совсем доходил, но видел, что там. Все то же самое, только стражники толще. Ну, на восьмой выйду, так это ж сколько времени займет. Да и зачем все это, правда, принцесса?» Последний раз Саша видел принцессу два дня назад, между третьим и четвертым уровнем. Коридор на экране исчез, и появилась засланная коврами комната с высоким сводчатым потолком. И тут же заиграла музыка, жалующаяся и заунывная, но только сначала и только для того, чтобы особенно прекрасной показалась одна неожиданная нота в самом конце. Он перестал думать о принцессе и стал глядеть по сторонам. Народ вокруг был большей частью привокзальной, поганой. Было много пьяных, много одинаковых баб с сумками. Особенно Саше не понравилась одна в красном платке за двумя большими тюками в руках. «Где-то я ее видел», — подумал Саша. «Точно. С ним так часто бывало в последнее время. Казалось, что он уже видел происходящее, но вот где и при каких обстоятельствах он вспомнить не мог. Зато недавно он прочитал в каком-то журнале, что это чувство называется «дежавю», из чего сделал вывод, что то же самое происходит с людьми и во Франции. За стеклом замелькали колонны станции. Поезд остановился, Саша дал толпе подхватить себя и медленно поплыл к эскалаторам. Работало два, Саша отведлился в ту часть толпы, которая двигалась к правому. В его голове потекли медленные и обычные для второй половины дня – Угрюмые мысли о жизни. Сейчас мне кажется, — думал он, — что хуже того, что со мной происходит, и быть ничего не может. А ведь пройдет пара этапов, и вот по этому именно дню и наступит сожаление. И покажется, что держал что-то в руках, сам не понимая, что держал, держал. Да и выкинут. Господи, как же погано должно стать потом, чтобы можно было жалеть о том, что происходит сейчас. И ведь самое интересное, с одной стороны, жить все бессмысленно и хуже, а с другой абсолютно ничего в жизни не меняется, на что же я надеюсь. И почему каждое утро встаю и куда-то иду? Ведь я плохой инженер, очень плохой. Мне все это попросту не интересно — И оборотень я плохой, и скоро меня возьмут, и выпрут, и будут совершенно правы. Саша вдруг похолодел. До него донесся знакомый ляск. Он поднял голову и увидел на соседнем эскалаторе включившуюся разрезалку пополам. В первый момент испуг был так силен, что Саша даже не сообразил, что никакой угрозы для него нет. Потом, сообразив, он так громко сказал «Уй!» что на него с соседнего эскалатора поглядела та самая баба с тюками, которая привлекла его внимание в вагоне. Она проехала разрезалку, глядя на Сашу и даже не догадываясь, что случилось бы, будь на ее месте он. Саша ее взгля был неприятен, но и он отвернулся. Следующая разрезалка пополам стояла у выхода из метро, и Саша прошел ее без всякого труда, а вот из кувшинчика, стоявшего за ней, он пить не стал. Как будто он был подозрительный, с орнаментом из треугольничков. Он один раз из такого попил и потом две недели сидел на бюллетене. Чутье подсказывало, что где-то рядом должен быть еще один кувшин, и Саша решил поискать. Его внимание привлекла парикмахерская на другой стороне улицы. Вывески не горели две первых буквы, и Саша был уверен, что это что-нибудь да значит. Внутри было маленькое помещение, где клиенты дожидались своей очереди. Сейчас оно было совершенно пустым, и это была вторая странность. Саша обошел комнатку кругом, подвигал кресло — В конце прошлого года он сел на стул в коридоре военкомата, куда провалился треть в уровне, и неожиданно сверху спустилась веревочная лестница, по которой он благополучно вылез в двухмесячную командировку. Попрыгал на журнальном столике, иногда они управляли поворачивающимися частями стен, и даже подергал крючки вешалок, все было напрасно. Тогда он решил проверить потолок, опять влез на журнальный столик и подпрыгнул с него вверх, подняв над головой руки — Матолог оказался глухим, а столик очень непрочным. Сразу две его ножки подломились, и Саша, вытянутыми руками, врезался в цветную фотографию улыбающегося рыжего дебила, висевшую на стене. И вдруг в полу со скрипом распахнулся люк, в котором блеснуло медное горло кувшина, стоящего на каменном полу метров двух внизу. Саша спрыгнул на каменную площадку, И люк над головой захлопнулся. Саша огляделся и увидел с другой стороны коридора бледного усатого воина в красной челме с пером. Воин отбрасывал две расходящихся дрожащие тени, потому что за его спиной коптили два факела по бокам высокой резной двери с черной вывеской «Госплан СССР». «Надо же!» — подумал Саша, выхватывая меч и кидаясь навстречу вытащившему кривой етаган воину — А я на троллейбусе, дурак, все время ездил.